Глава пятнадцатая. Бодрилово Бодриловым, а все равно чувствовалась усталость. Не физическая, эмоциональная. Сумасшедший день с прорвой событий, каждая из которых само по себе испытание. И ведьмы с ее ураганом, и варка зелья, истомившая долгим ожиданием в очень неудобной позе, и аптека эта с неловкой ситуацией, в которую меня втравила бывшая соседка-сотрудница. А уж про кафешку и говорить не стоит, хоть кино снимает чужие в бургерной трагикомедия. Душа просила чего-то светлого и безопасного. Прогуляться бы, да куда там с такими спутниками. Но по городу-то можно ведь проехаться. Да хоть вдоль набережной. Там розы всегда эффектно подсвечивают и ночью не менее красиво, чем днем, тем более, что это не сбивает нас с курса к порталу. Дан полон энтузиазма. Вот шельма самодовольная. Еле увожу его от злополучной кафешки, так ему хочется посмотреть на плоды трудов своих. Устроил переполох и доволен. Но коты, грязные свинтусы, проявили нетерпение, потому что соус, которым они перемазались, высыхая, превращался в глазурь. В машине они мне такие ненужные. Заставить бы их вылизываться, но жалко. Даже кетчуп, скорее всего, остренький, не говоря уже о горчице. Котам хоть и адским, наверняка вредно. «Дан, идем!» — утягиваю мужчину за собой, заметив стройку за забором. «То, что нужно, чтобы нас никто не заметил, пока мы чистимся». До дома добирались в полной тишине. Пока напарник наслаждался видами ночного горда и летней прохладой, я вдруг задумалась о том, что у меня появился отличный шанс заручиться гарантиями. То видение, самое первое, все не давало мне покоя. Я вроде бы... И доверяла Дану, старалась, по крайней мере, но червячок сомнений никак не желал уползать. А сейчас мужчина мне подчиняется вроде как. Хотелось обязательств и почему-то верилось, что Дан — человек-слова. Но кому мешала подстраховка? В конце концов он мне ни сват, ни брат, и даже не друг, коль на то уж пошло. И случиться может всякое. Оказаться использованный и выброшенный... За ненадобностью совершенно не хотелось, так что я осторожно завела разговор. «Дан, скажи, замолкаю, не зная, как озвучить собственные опасения. Я хотела... хотела что? Спросить? У вас существуют какие-нибудь магические обещания, которые нельзя нарушить?» «Есть. Температура доброжелательности в салоне упала на пару градусов» а в глазах Дана появилась какая-то настороженность. Он даже руку с моего плеча убрал. «Что конкретно тебя интересует?» «Мария мне показала, что будет, если вдруг ты не сдержишь слова. Намеренно не отвожу взгляда от дороги, чтобы не сбиться с мысли. Мне не понравилось. Я бы хотела получить какие-нибудь гарантии, что ты выполнишь свою часть сделки». «Разве я давал повод усомниться в моих действиях?» «А разве нет?» «Отвечаю вопросом на вопрос и тут же продолжаю. Буквально недавно ты стер мне память». «Что тебе мешает после третьего испытания вновь проделать этот трюк?» «В конце концов, моя жизнь регулярно подвергается опасности с того самого момента, как я переступила порог твоего дома. Перечислить?» «И что скажешь, это глупо, что я хочу получить гарантии, а не верю на слово». Изучая пейзаж за окном, данн спустя несколько минут размышлений, решив что-то для себя, нехотя ответил. «Это разумно». Рука вернулась на плечо, но уже без былой расслабленности. «Тебе нужно взять с меня магическую клятву». «И, судя по всему, тебе это не нравится». «Не нравится». Дан кивает и, предугадывая следующий вопрос, уточняет. «Если я ее не исполню в оговоренный срок, умру. Поперхнувшись воздухом, я резко снижаю скорость и сворачиваю на обочину, и торможу». «В смысле, умрешь?» «Есть какие-то варианты этого события?» Язвит напарник всем своим видом, показывая, как не нравится ему эта идея. «Если быть точнее...» сгорю заживо, как факел. А другие способы? Допоровшись на тяжелый взгляд, понимаю, что сморозила глупость. Ладно, ладно, их нет, иначе ты не заговорил бы о клятве, которая может тебя убить. Что такое не везет и как с этим бороться? Я еще минуту барабаню пальцами по рулю, пытаясь уговорить себя, что собственная безопасность и спокойствие важнее, чем возможные последствия для совершенно чужого мне человека. Если я сейчас выйду из машины, запнусь и упаду с моста, что будет с тобой в случае, если клятва уже дана? Умру следом за тобой. Короткого ответа хватает, чтобы совесть начала меня жрать изнутри, а вера в добро захлопнула дверь, перед потенциальными гарантиями. Я не готова взять такой грех на душу. А если не получится вызволить третий кристалл, и мы не активируем портал, и Дан нарушит слово по техническим причинам, а не потому что хотел меня обмануть? Молча поворачиваю ключ в замке зажигания и вновь выезжаю на пустынную трассу. Говоря начистоту, клятва — это то, что мне нужно. Подвожу итог, чувствуя, что или дан вот-вот прожжет во мне дырку. Но не ценой жизни, твоей или любой другой, неважно. Ну и дура. Дан, конечно, этого не сказал, а вот я подумала. Ничему тебя жизнь не учит, Женя. всё веришь в порядочность и доброту. До портала добрались в гнетущее молчание. Даже коты притихли и не шебуршали между собой на заднем сиденье. И почему мне так фигово, а? Ведь все сделала правильно, но страх быть обманутой выедал мозжечок. На собственном опыте убедилась, предают даже самые близкие. Дома пришлось перенести колдунский котел на кухню. Пока Дан делал все, что нужно, я скромно стояла за его спиной. Правда, спина эта транслировала океан вселенского укора, понять бы еще причины. «Предполагаю, что кое-кто просто не может совладать с подпорченным настроением». Ну да, разговор о клятве был неприятным, но необходимым. всё вроде решили, так чего куксится. Убедившись, что моя помощь больше не требуется, переключаюсь на ужин. Я уже привыкла, что мужчина то и дело хватает меня за руку, и когда это произошло в очередной раз, не заподозрила неладного. А ощутив легкий укол, моментально вынурнула из своих мыслей и оторвалась от сковородки. Кажется, я так задумалась, что не реагировала на призыв напарника. Обернувшись, натыкаюсь на Дана с непонятным выражением лица. «Что?» Заметив острый кинжал, осторожно вытягиваю руку из его ладони. «А что это ты собрался делать?» Последний ингредиент. Складывалось впечатление, что нервы Дана — Натянуты подобно гитарным струнам. Одно неосторожное движение и хана. Кровь хозяина. Не передумала? А, ну, конечно. Зачем сообщать об этом заранее? Утаить информацию и раскрыть ее в самый последний момент вполне в духе Дана. И ты еще удивляешься моему недоверию? Горько усмехаюсь, чувствуя новую порцию разочарования. ну Я ведь просила все рассказывать. Неужели это так сложно? И, и как много? Литр, 2 или... Всю?» Насупившись, мужчина показывает открытую ладонь. Точно по центру сделан небольшой надрез. «Ага, значит, пара капель». «Да и выбора у меня особого нет. Действие магического энергетика скоро прекратится. И привет Мариам!» «Хотела выглядеть смелой, но куда уж там» трясутся даже поджилки, не говоря уже о ладонях. Отворачиваюсь, когда лезвие только касается нежной кожи и беззвучно охаю, когда ее вспарывают. Зато не могу отвести взгляда от того, как алые капли стекают и падают в котел. Одна наполненная жизнью капля алой густоты, вторая, третья. На пятый дан отвел мою руку от котла, с непонятным трепетом помассировал запястье. Из пореза выделилось еще несколько красных бисеринок и стремительно соединил наши порезы. Влажный звук, который при этом прозвучал, ужаснул какой-то первобытной сакральностью. Чертов безумный маг приподнял наши соединенные в пожатии ладони на уровень своих глаз, и мне был хорошо виден ручеек, тугостекающий по крепкому запястью. А Элидан, гордо распрямив плечи негромко, Но очень отчетливо проговаривает какой-то речитатив, то отправляя голос ввысь, то спускаясь до гортанного хрипа. Некоторое сочетания звуков я уловила трижды. Что он, черт возьми, творит? Зелье не требует никаких заклинаний, я в этом была уверена на сто процентов. Во что меня опять втравил Дан? Господи, да когда же... Закончить мысленную претензию я не успела... Наши сцепленные ладони вспыхнули ярким желтым светом, а на запястьях появились золотые браслеты. Тату, не тату, шрам, не шрам. Рисунок золотисто-розовый, почти незаметен на коже, а под пальцами ощущается так, как будто под кожу вживили тонюсенькую шелковую нить. Дан, мой голос звенит от нетерпения, когда он мне все расскажет. Как-то и хотела, я принес клятву. Спокойно, словно это в порядке вещей вообще хоть сколько-нибудь разумно, сообщает мужчина. Теперь мы связаны моим магическим обязательством. Клятва. Он все-таки решился на клятву. Шершавая мысль никак не могла найти место среди привычной прагматичности. Гад. Вот на кой мне такая ответственность? Я что, похожа на Господа Бога? Разве я просила «нет»? Так какого черта спрашивается? Еще и смотрит так, словно ждет от меня благодарности. Чего бы он там ни ждал, но получил то, что дали. Хлесткую пощечину. Будь я мужчиной, так легко ты бы не отделался. Не произнеся больше ни слова, разворачиваюсь и, едва сдерживая слезы, покидаю кухню. Нет, ну что за человек? Вечно скрытничает и все делает наперекор. Одним словом, и иномирец. Или просто мужчина? Только начинаешь ему верить, а он бац, и новый повод для сомнений подкидывает. Вот кем нужно быть, чтобы столь безответственно вручить свою жизнь в руки постороннему человеку? И кому? Мне. Да и с моим везением ему уже можно гроб заказывать и панихиду. Поговорим. Спокойный голос Дана нарушает тишину комнаты. На чистоту. Я не вздрагиваю только потому, что за секунду до этого успеваю увидеть мужчину в отражении зеркала. Ты же опять утаишь все важные детали. Морщусь не столько от пульсирующей болью ладони прижатой сжатой груди, сколько от собственного голоса, в котором слышится укор и обида. Кровать чуть прогибается, когда Илидан усаживается рядом. Я не знал, могу ли тебе доверять. Как и я. Мне приходится взглянуть на Дана, когда он тянет на себя мою больную руку. В этом доме нет ни бинтов, ни лекарств, так что обмотала, чем придется, мокрым полотенцем. Но я всегда была открытой, несмотря на то, что заведомо более уязвима, чем ты. Это ты так думаешь, Эжен. Уложив мою руку ладонью вверх к себе на колени, Иллидан с каким-то трепетом разворачивает полотенце. Кровь уже остановилась, но на коже виднеется глубокий порез. Ты в своем мире и вольна делать что хочешь, а я в ловушке и только недавно убедился, что ты не Мариам. Я Мариам? непроизвольно шиплю, когда, выудив из кармана баночку, мужчина начинает обрабатывать порез какой-то мазью. Что за бред? Мы даже не похожи. Или дан секунду поднимает взгляд, хмыкает: и возвращается к своему занятию. Рука тем временем словно онемела, я совершенно перестала чувствовать боль, зато порез по чуть-чуть заживает, вот так, прямо на глазах. «Как, по-твоему, Марьям попала сюда?» Вопросом на вопрос отвечает маг. «Пришла, представилась ведьмой, и я встретил ее с распростертыми объятиями?» «Ну, примерно так я и думала, а вернее сказать, вообще никогда, особо не задавалась этим вопросом. Ироничное предположение Дана заставляет погрузиться в размышления. Она притворилась другим человеком, Ажен, тем, кому я безоговорочно доверял. И никто из нас не заметил подмены. И Лидан махнул рукой, очерчивая пространство вокруг себя, словно указывая на всех жильцов этого странного дома. Источник, черныш и снежок. А когда понял... «Было уже слишком поздно». «Кем она притворилась?» «Неважно», — отрезал Дан. «Я лишь пытаюсь объяснить, почему так себя повел». Пришлось отступить, несмотря на собственное любопытство, которое буквально задело внутри желанием выяснить все подробности. Но Дан был непреклонен. В холодных интонациях слышалось предупреждение «не лезь, убьет». И что изменилось — «Ты уверился, что я не ведьма под прикрытием?» «Все дело в тебе». Залечив полностью нанесенную рану, но не выпустив моей ладони из своих рук, Иллидан вдруг посмотрел мне прямо в глаза. «Я до последнего не верил, что ты сделаешь это. Не успеваю уточнить, о чем речь, как маг продолжает. Дашь свою кровь для создания зелья. Ты даже не представляешь, какое отношение к крови в моем мире». «Мне требуется всего лишь короткое мгновение, чтобы сделать вывод». Марьям бы не согласилась. «Ни за что». Взгляд карих глаз потеплел, а голос стал мягче. Я никак не мог определиться, где правда, а где ложь. В самую первую встречу решил, что она каким-то чудом смогла выбраться, а вся эта ситуация — хитрый план, чтобы обдурить меня. После первого испытания стал сомневаться. «Видение, разъяренная ведьма и твое поведение — все это сбивало с толку. Во время второго испытания ты спасла меня от приворота, но тут же выясняется, что не спасла, а перехватила контроль. Я окончательно убедился, что это очередная игра Марьям, но ты ничего не предпринимала и согласилась сделать отменяющее зелье. Да практически настояла на этом. Стоило мне расслабиться, как ты завела разговор о клятве». Знаешь, всю оставшуюся дорогу я ждал, когда же ты прикажешь произнести ее. Думал, ну вот сейчас все и выяснится. И опять ничего. А когда ты добровольно дала кровь, всё встало на свои места. Грубо говоря, все это время меня проверяли на вшивость. Если честно, это Марьям мне уже как кость в горле. Куда ни плюнь, везде эта ведьма. Последние дни моей жизни только и крутятся вокруг этой особы». Клятву-то зачем произнес? Голос звучит неуверенно. Я все еще пыталась осознать произнесенное. И представить себя на месте Дана. Я же сказала, что не хочу гарантий ценой чужой жизни. А ты решила за меня. Я поклялся не жизнью. Мужчина крепко сжимает мою ладонь, словно опасаясь очередной пощечины. Там, в машине, ты спросила о других способах и пришла к выводу, что их нет. «А ты позволил мне так думать», — заканчиваю мысль. Дан неопределенно пожимает плечами и смотрит с какой-то настороженностью. «И каким магическим обязательством мы связаны?» «Ровно то, о чем ты просила в нашу первую встречу. Если не исполню, лишусь магии». «С моих плеч словно упал неподъемный груз, так легко стало на душе. Без магии жить можно». А вот наоборот нет, хотя возможно для или это иначе. И это все? При условии, что ты позволишь мне выпить зелье. Ага, подстраховался, чего я следовало ожидать. Что ж мне лишь остается поверить тебе на слово верно? Провожу пальцем по рисунку на запястье, ничего не изменилось. клятва была, на незнакомом языке. Пойди догадайся, о чем он там говорил. И клятва это вообще? Красиво, но мне это ни о чем не говорит. Напарник собирается возразить, но я перевожу тему, не желая продолжать неприятный разговор. Мотивы понятны, выводы сделаны, стратегия поведения выработана. Совесть немного грызет. Ну да ладно. Скоро там твое зелье будет готово. Мне не терпится покончить со всем этим. Не уточняю, что говорю не только о привороте, но, кажется, Дан и сам все понимает. Сегодняшняя ситуация стала той самой каплей, из-за которой чаша терпения переполнилась. К тому же я начала привязываться, видеть в Дане не столько мага, с которым у меня соглашение, о друга, которому нужна помощь. И чего уж скромничать мужчину, который мне симпатичен. И если первое еще куда ни шло, то романтическую симпатию следует давить на корню, потому что где симпатия, там и влюбленность. А мне этого добра с лихвой хватило. А уж влюбиться в этого несносного типа будет огромной ошибкой. Не знаю, как ты, а я проголодалась. дела Делано, не замечая хмурого выражения лица мужчины, поднимаюсь с кровати. Ты идешь?